Глава сорок седьмая. И о Артике. «Вот паршивцы!» — неожиданно сказал нарцисс, напрочь сбивая мне всю концентрацию. «Ну я им!» Он стремительно встал и рванул куда-то в угол. Да с таким видом словно сейчас сам выловит всех паршивцев и мало им не покажется. Я лишь на секунду позже, чем нужно, поняла, что происходит. И поэтому единственное, что смогла — Вцепиться в руку цветочка, чтобы он не скакал один на врага, волок меня за собой. Да ладно, пусть сидят, не лютуй, дети же. Они даже смекалку вон проявили, намазались чем-то откровенно странно пахнущим. Я попыталась ещё раз определить запах, но чем больше я принюхивалась, тем больше мне хотелось чихать. Чем-то? Чёрт, не думала, что нарцисс может быть в такой ярости. Он одним движением буквально выдрал а это оказалась всего лишь откидная панель, и он её оторвал. Мне просто на секунду показалось, что обозлившийся нарцисс проломил стену чуть ли не взглядом. Чем-то? А ну идите сюда оба, я вас... а а Хором взвизгнули близнецы, потому что впавший в ярость цветочек отбился-таки от моих рук и поймал неугомонную парочку. Да не просто так поймал, а каждого сразу за ухо и выкрутил от души. «И за что же вас выдрать в первую очередь, а сорняки позорные, за шпионаж или за кражу?» Нарцисс подтянул их поближе, внимательно всматриваясь в лица подростков. «Не смей, раб!» — заорала Магнолия, за что тут же получила пинка от брата, который обречённо повис на собственном ухе и только в первый момент выл от неожиданности, а теперь горестно сопел. «Мы не крали», — начал оправдываться он, — «а взяли совсем чуть-чуть, даже баночку с места не двигали». «Ты, предатель! Мало того, что дерёшься, так ещё и сдал!» Уродился урожай уродцев на мою голову, свирепо констатировал нарцисс и поволок близнецов за собой к ванной. Наткнулся на меня, вспомнил о моем существовании и сходу пихнул мне в руки Магнолию со словами «Отмывай сию секунду!» изумилась я, но девчонку поймала и даже стиснула, не давая брыкаться. Я бы эту дрянь к тебе и на тысячу шагов не подпустил. Но сейчас только ты тут здоровая, адекватная девушка. Раздевай её и в горячую ванну. Люпина я сам окуну в соседних покоях. Да побыстрее, пока дрянь окончательно не впиталась». «А что за дрянь?» — подал голос Энермис. «Вообще мой гарем наблюдал за представлением с интересом и помалкивал, но тут не выдержал. Всё же нарцисс явно стал вести себя не как раньше. Точнее, наверное, как раньше». До спора с папенькой номер раз и до того, как подчистил память старшим. Вот все и отвыкли. «Твои младшие обмазались настойкой из волчьей травы», — прорычал он. «Шпионы недорощенные, не дети, а сплошные неприятности». «Что?» — подскочили все трое. Верат и Нермис и даже Аконит. Седрик на своём диване в самом углу просто молча приоткрыл рот. А его родственница испуганно пискнула, роняя под нос с плюшками, которые как раз несла к общему столу. «Это та, которую на подошвы сапог наносят, чтобы хищники по следу не могли пойти», — уточнил молодой плющ. «Она самая!» «Ну что, пристали с вопросами? Бегом смывать!» И потащил не сопротивляющегося Люти люка к входной двери. А я кивнула своей новой горничной, поднатужилась и приподняла всё ещё шипящую, как маленькая змея, и царапающуюся во всю магнолию. «Так, до ванны дотащу...» хм а я сильнее, чем была раньше. В смысле, в моём мире. Эта кобылка вымахала почти с меня ростом, активно сопротивляется, а я держу её, и даже не сказать, что с трудом. Не касайся её кожи голыми руками, сначала прополощи в максимально горячей воде, уже от двери поспешно проинструктировал нарцисс. Можно даже в одежде. Её отец точно простит себе испорченное платье. Она и так его в пыли извозила». Я скептически хмыкнула, поскольку бойкая девочка уже успела меня не только полапать, но и поцарапать. Да и нарцисс их за голые уши голыми руками ловил. Вроде не помер. Нет, я чувствую какую-то зверски жгучую для моих рецептов дрянь, проникшую в царапины, но вполне могу её нейтрализовать. С составом потом разберусь. «Да отпусти меня, никуда я не пойду! Ты, мерзкая жаба, пусти!» Воевала между тем магнолия, которую я развернула спиной к себе и держала в захвате, как учил когда-то первый муж. «Замолчи!» — рявкнул вдруг на сестру Вират, побледневший при известии о волчьей траве. «Идиотка малолетняя!» Он занёс руку. Явно, чтобы то ли пощёчину ей влепить, то ли смачный подзатыльник. Но я резво отвернулась всем корпусом, убирая истеричку из-под карающей руки. «Не тронь, дитё! Она ещё маленькая!» Сама удивилась своему рыку. Хотя чего удивляться? Я категорически против того, чтобы воспитывать детей колотушками. Ничему это их не учит, кроме как страху, недоверию и умению изощренно лгать. «Я не приму твоей подачки, вонючка!» — взвыла Магнолия. «Да и не надо!» Я кивнула расторопные и явно сообразительной внучке господина Плюща. Та уже собрала с пола булочки... Куда-то дело под нос и откуда-то взяла большое полотенце, с которым и стояла теперь на готове у двери в ванную комнату. А мне уже нравится эта девочка. «Уверена?» — спросил меня Инермис, «Пока я, не слушая поток визгливой брани, несла Магнолию мыться. Давай лучше слуг подождём. Ну покроется вся волдырями, сляжет с лихорадкой на пару дней. Заслужила! Лучше любой порки отвадит от воровства и прочих гадостей». У неё уже была интоксикация, не дали, как пару часов назад. Не согласилась я, переходя на серьёзный тон. Нельзя так издеваться над детским организмом. К тому же, как ты сам видишь, всё равно не помогло. Твоё дело, дорогая, — пожал плечами тот. Я пока пойду доложу о ситуации отцу и всё-таки позову ещё слуг. Я кивнула и потащила Магнолию дальше. И только в ванной осознала слова Энермиса. Впрочем, потом разберёмся. А сейчас... Вода в здешней ванны набирается почти мгновенно. Так что, пока я волокла совсем уж впавшую в истерику девицу по мраморному полу к перламутровой чаше, Амела уже успела всё приготовить. И я бухнула свой мешок с визгом в воду без лишних церемоний. Да ещё и притопила с головой, превращая очередной ругательный вопль в милые пузырьки. «Уф, мыло, мочалку!» Скомандовала я служанке тоном хирурга, требующего скальпель, а потом подумала и добавила. И ножницы ещё. Ножницы, леди? Проще срезать лишнее, чем снимать с этого маленького ядовитого вьюна платье, пояснила я, давая магнолии набрать воздуха и снова окунаясь головой. Ох, откуда вы узнали? Внезапно побледнела внучка господина Плюща, роняя на пол те самые ножницы, которые, как по волшебству, достала из кармана не поняла я. «Что случилось? Почему теперь обе смотрят на меня, как на врага народа? Ты? Ты? А ты вообще приёмная, пробная!» — внезапно выкрикнула вынырнувшая девчонка и, не выдержав, разрыдалась. «И мама умерла из-за тебя!»